Глава 13. Аркадий идёт в атаку. На стоянке возле офиса возникла заминка. Аркадий очень удивился, увидев мою невзрачную машинку. Ты ездишь, э, вы ездите на этом? Последние слова он произнёс так, словно вместо автомобиля там стоял привязанный осёл. Ага невозмутимо кивнула я. Что-то не так? Судя по его взгляду, всё было не так. «Как при таком отце ты можешь ездить на этой развалюхе?» читалось у него на лице. Наконец Аркаша отмер. Кажется, ему пришла удачная мысль, так как он вдруг самодовольно улыбнулся и предложил, указав на новенькую чёрную Тойоту. «Раз так...» «Мой красавец к вашим услугам, Млада Викторовна!» М «Да. Несмотря на то, что марка была не самая роскошная, по сравнению с потрёпанным крошкой Ниссаном, его автомобиль выглядел эффектно, как бизнесмен в костюме рядом с босоногим уличным мальчишкой. Я призадумалась. Вообще, если мы поедем на его машине, то это точно вызовет у наблюдателей вопросы, а не пара ли мы. С другой стороны, мне нужно будет потом избавиться от него перед встречей с Сэмюэлем. Да и чувствую я, что нельзя допускать даже намёк на ситуацию, когда что-то зависит от Аркадия, а в своём автомобиле он будет чувствовать себя королём. «Нет, если хочешь, можешь ехать следом», — сказала я, уверенная, что он так не сделает, ведь тогда у него не будет возможности меня завоёвывать. «Лучше с вами сяду», — недовольно сказал он. Мы загрузились в мой Ниссан и поехали. Признаться, мне было интересно, с чего Аркадий начнет свое наступление. Однако он решил для начала прояснить кое-какие важные для себя вопросы. «Лада Викторовна», — наигранным бархатистым голосом обратился он ко мне. «А почему вы работаете в нашей захудалой конторе?» Ведь с таким отцом... Хотя я, конечно, понимаю, наверное, ваш отец захотел, чтобы для начала вы достигли чего-то сами, без его помощи. Я едва не рассмеялась. О, как же ты далёк от истины, Аркаша! Да ещё и родную фирму захудал и конторы обозвал. Группа компаний Константина Петровича вполне себе крупная, если не сравнивать с гигантами рынка. Крупная? и преуспевающее. Только тот, кто никогда не пробовал открыть хотя бы небольшой бизнес, может рассуждать таким образом, обесценивая чужое достижение. Привык получать всё на блюдечке, ещё и нос воротит. Мол, не место такому орлу в захудалой конторе. «Или дело в партнёрах вашего отца», вдруг осенила палтусова. Очевидно, вспомнил, как против него самого восстал совет директоров. Они, наверное, не захотели подчиняться э, девушке и вырешили доказать им, что способны на большее. Тут я не выдержала и всё-таки расхохоталась. Забавно, что он судил по себе. Примерял на меня свою историю. Интересно, как бы он отреагировал, если бы узнал что папин совет директоров едва на меня не молился. Пока я терлась у папы в фирме, они буквально не давали мне прохода. Если им нужно было что-то обсудить с отцом, особенно что-то не очень хорошее или спорное, сначала они шли ко мне. Они знали, что либо я возьму переговоры с отцом на себя, либо подготовлю его к неприятной новости. Либо дам хороший совет, с какой стороны ему лучше преподнести информацию. Что папа, что дядя Саша руководили очень жестко. Их боялись, как огня. Помню я эту напряженную атмосферу на всех совещаниях. Уже после моего ухода в самостоятельное плавание на меня пару раз выходили дядечки из нашей фирмы, пока я не сменила телефон. «Что смешного?» — не понял Аркадий. Говорить ему правду я не стала. Просто коротко пояснила. Мой отец очень сложный человек. Для него всегда существует только одна точка зрения — его. С ним тяжело жить и работать. Однажды мы поссорились, и я ушла. Теперь живу самостоятельно и сама себя обеспечиваю. Я бы вообще не стала объясняться с Палтусовым, но... Проблема была в том, что вот сейчас, во время поездки, ни в коем случае нельзя было полностью сбить его настрой. Ведь если он замкнется в себе и перестанет ко мне подкатывать, не получится ввести в заблуждение наблюдателей. Поэтому я не могла отшить Аркадия по полной программе, но мысленно пообещала себе отыграться позже. «О, как же он отреагировал на мое заявление о ссоре с отцом!» Конечно, ему было выгодно, чтобы невеста, а он не сомневался, что я ею стану, никак не воспрепятствовала его будущей звёздной карьере. Ведь через меня он собирался подобраться к папе». «Лада Викторовна, ну вы что?» — воскликнул Аркадий. «Это же подростковый бунт. Ваш отец желает вам добра, и, конечно, он знает, как для вас лучше». «Я бы на вашем месте обязательно с ним помирился». «Да, ты прав», — притворилась задумчивая я. «Он тем более жениха мне как раз подобрал выгодного. Если сейчас вернусь к нему, он будет рад». «Хотя лучше, конечно, идти на примирение, когда уже чего-то достигли на новом месте работы». Тут же сменил направление Аркадий. Уверена, что про себя он добавил а я позабочусь, чтобы к этому моменту ты по уши влюбилась в меня. Ох, не знал он, что даже если я в него влюблюсь, папа без колебаний избавится от неугодного жениха, потому что любовь для него просто блажь, не заслуживающая внимания. Вот выгода — другое дело. Хотя сам себя неугодным женихом Аркадий, конечно, не считал. Пока он еще пребывал в иллюзиях — что легко найдёт общий язык с отцом. «А потом поужинаем!» — донёсся до меня голос Палтусова. Я вдруг поняла, что ненадолго погрузилась в свои мысли и пропустила начало фразы. «Э, «Что ты сказал?» «Говорю, что последняя встреча закончится в конце рабочего дня, а потом можно пойти поужинать. Я знаю отличный ресторан в центре». «Это вряд ли». Сухо сказала я. У меня вечером свои планы. «С кем-то?» Быстро спросил он. Я промолчала. Аркадий понял, что ответа не дождется, и внезапно выдал. «А между вами и вашим помощником что-то есть?» Я едва сдержалась. Так хотелось буквально в двух словах объяснить ему, что бывает с теми, кто сует нос не в свои дела. Но нет. Нельзя. И снова железное самообладание выручило. Внешне я никак не показала распиравшее меня возмущение. Вместо этого уточнила с ровным видом. Что за чушь? Кажется, получилось идеально, так как Аркадий остался удовлетворенным Ну да, действительно, вы какой-то помощник. К тому же такой угрюмый и недружелюбный. Честно говоря, мне он кажется опасным человеком. Смотрит иногда так, будто прикидывает, куда вонзить нож. Как маньяк. Мороз по коже. Я бы на вашем месте не стал связываться с подобным типом. Лучше бы держаться от таких подальше. В этот момент я, наконец, притормозила возле офисного здания, в котором нас ждал первый клиент. Вовремя. Еще немного, и даже моей выдержки могло бы не хватить. Встреча прошла без сучка, без задоринки. Клиент ждал меня с нетерпением, так что всё решили быстро. Полтусов пару раз что-то попытался вякнуть в ответ на вопросы, но на него даже не посмотрели. К тому же, ожидая чего-то подобного, я сразу предупредила, что это мой стажёр. Гордому Аркадию такое представление не понравилось, но он вынужденно смирился. Правда, когда мы снова оказались в машине... Недовольство мне всё-таки высказал. «Может, не стоило говорить, что я стажёр?» «А кто ты?» — уточнила я невинно. «Стажёр и есть». «Но ему-то об этом знать не обязательно». «Обязательно, Аркаша», — ласково ответила я. «Ты два раза вмешался в наш разговор и сказал полнейшую чушь с точки зрения руководителя крупной компании». «Если бы он считал тебя кем-то важным, он бы моментально отказался от сотрудничества. Поэтому пока ты не научишься держать язык с зубами, я буду представлять тебя стажёром». Он не нашёлся, что возразить, и замолчал. Однако я ни на секунду не поверила, что он усвоил урок. С первым клиентом мы управились быстро, поэтому осталось время для того, чтобы немного запудрить мозги возможным шпионом Ярослава. «У нас есть еще минут сорок», — сказала я. «Успеем выпить кофе. Как раз рядом с местом следующей встречи имеется неплохая кофейня». «Отлично!» — обрадовался Аркадий. В кофейне мы провели около получаса. И это были, наверное, самые длинные полчаса в моей жизни. Началось с того, что он благородно вызвался сделать заказ, но по дороге к стойке забыл, какой конкретно кофе я просила. Не додумавшись уточнить, он купил тот, который нравится всем девчонкам, разве нет? Искренне удивился, узнав, что я терпеть не могу пенку, а ванильный капучино вызывает у меня тошнотный рефлекс. Но это мелочи. А вот дальше... Когда вопрос с напитками был, наконец, улажен, и мы устроились за столиком, Аркадий пошел в наступление. За короткое время ему без особого труда удалось убить во мне все остатки человечности. Для начала он, обаятельно улыбаясь, сделал комплимент моей внешности, как бы невзначай добавив при этом, что мне бы еще косметику поярче, и я вообще стала бы неотразимой. Потом Аркадий принялся разглагольствовать на тему того, что достойные девушки сейчас редкость. Вот, к примеру, Он ищет себе серьёзную спутницу жизни, а не какую-нибудь красивую пустышку. Из его рассуждений как-то само собой выходило, что представительницы женского пола буквально не дают ему прохода, всеми силами стараясь заполучить недоступного красавца, но он проявляет редкостное упорство, так как бережёт себя для избранной. Горячая речь сопровождалась многозначительными паузами, особыми взглядами, а также попытками придвинуться ко мне поближе и схватить за руку. Я эти попытки не поощряла, но и сильного сопротивления не оказывала, по большей части притворяясь, что вообще не понимаю его намёков. Пару раз даже удалось выдавить из себя скупую улыбку, которая была воспринята Аркадием с большим воодушевлением. В итоге, когда подошло время собираться навстречу, меня уже потряхивало от злости зато наблюдатели, если такие имелись, увидели как раз то, что я хотела им показать. Думаю, план можно считать выполненным и перевыполненным. Пока мы поднимались к клиенту и ожидали приема, я заставила себя успокоиться. В этот раз обстановка буквально подавляла роскошью. Всё офисное здание принадлежало одной единственной компании. Огромный холл с колоннами поражал воображение — В лифтах, казалось, можно было устроить на проживание небольшую семью, а директорский этаж и вовсе выглядел так, словно мы пришли на прием как минимум к президенту. Я чувствовала себя вполне комфортно, так как папа тоже любил давить посетителей роскошью, чтобы по дороге к нему в кабинет они лучше осознавали свою ничтожность. Так проще было проводить переговоры. Однако на Аркадия подобная обстановка произвела... Гнетущее впечатление. Я втайне этому порадовалась, так как решила, что теперь он точно будет держать язык за зубами, боясь ляпнуть что-то не то. Мы пришли вовремя, но нас всё равно заставили немного подождать. Это тоже был один из трюков. Я улыбнулась секретарша, устроилась на дорогущем кожаном диване и принялась листать предложенный журнал, искоса наблюдая за Аркадием. Он же нервничал всё больше. «Зачем мы сюда пришли? Разве мы можем предложить что-то стоящее владельцу этого здания?» читалось у него на лице. Наконец, нас пригласили в кабинет. Я непринуждённо поприветствовала мужчину, с которым познакомилась на мероприятии, и тут же вступила в общение. Аркаша же, заискивающе улыбался, сжавшись в кресле и безостановочно кивал, соглашаясь со всем, что говорит клиент. Да уж, страшно подумать, что бы он наобещал, если бы на переговоры отправили его одного. И поначалу всё шло неплохо. Мы ещё раз обсудили суть предложения, а потом клиент стал придирчиво задавать вопросы. Их было много, но меня это не смутило. Вопросы были вполне нормальные. Я бы тоже задала их на его месте. Однако Аркадий вдруг с перепугу решил, что крупная рыбка уплывает. Дождавшись паузы в нашем общении, он внезапно подал голос и пообещал огромную скидку в случае, если тот согласится заключить договор. «Ну кто его за язык тянул?» — спрашивается. «Разумеется, клиент оживился». Старая цена тут же показалась ему неоправданно высокой, он принялся торговаться, и переговоры затянулись. О, как же я была зла! Когда мы покинули кабинет, я едва сдерживалась, чтобы не отвесить Аркадию пинка. Он же будто не замечал моего состояния. Более того, когда мы подошли к автомобилю, этот недоумок с улыбкой посмотрел на меня и самодовольно ляпнул. «А вы говорили, видите, как к месту я вмешался? Он едва не сорвался!» Без меня сделки бы не было. Но теперь-то грех не отметить наш успех в ресторане. Думаю, ради такого можно и другие планы отменить. Я угощаю». Я зарычала. «Вы чего?» — удивился Палтусов. «Злитесь, что не справились сами? Так я затем к вам и приставлен, чтобы...» «Отправляйся сейчас в наш офис, позови шефа и своего отца и похвастайся им, какую скидку хотел предложить клиенту», — сказала я сквозь зубы. «Пусть они объяснят тебе, в какие убытки ты чуть не ввел фирму, идиот, а мне пора». Я быстрым шагом направилась к своей машине. «Что? Вы куда? А ужин? Ну, до офиса-то подвезете?» Затараторил Аркадий. «Такси вызовешь!» — буркнула я. А потом просто села в авто и уехала. Судя по озадаченному виду замершего на стоянке Палтусова, он до последнего не верил, что я действительно собираюсь поступить с ним так подло. Конечно, шпионы Ярослава тоже могли увидеть эту нашу сцену. Ну и что? На самом деле так даже лучше. Перегибать палку тоже не следовало слишком это выглядело бы подозрительно. Из-за затянувшихся по вине Аркадия переговоров поужинать я так и не успела. С учётом необходимых приготовлений времени до встречи с иностранцем оставалось впритык.